«Глава четвертая. Чем они занимаются?» – спросил я. «Вымогательством? У вас много денег, а у нас крепкие кулаки». Тинни говорит, это называется крышей. Я поглядел на рыженькую. Что-то она вдруг присмирела, будто воды в рот набрала. Это на нее не похоже. К дядюшке тоже подкатывались. Сообщила она и хищно усмехнулась. Мне как-то довелось работать с ее дядюшкой. Уиллард Тейт. дива крепкий старый хрыч. Вдобавок у него куча родичей, готовых исполнить любую его просьбу. Я бы такому типу угрожать не стал. Обломилась? Естественно. Осклабилась Тинни. Ты же знаешь дядюшку. Но он был вежлив, пригласил заходить снова. Не слишком умно с его стороны. Среди этих парней попадаются особо злопамятные. «Алекс?» «Нет, вы обе. Скажите, это был именно ЗОВ?» «Дело в том, что ЗОВ — полностью ЗОВ к оружию. Это крупнейшее, влиятельнейшее, самое богатое и самое громкое из ветеранских объединений в Танфере. Возглавляет его Маренго, Северная Англия. К этому объединению принадлежат сотни зажиточных, и наделенных властью граждан Танфера, недовольных тем, в каком направлении движется Карента. Насколько мне известно, ЗОВ существует на добровольные взносы и пожертвования. Но взносы взносами, а лишние деньги никогда не помешают. Заодно и занятие найдется для горячих голов, которые, как они сами выражаются, устали языками чесать». «Да», — ответила Алекс. «Или нет?» «Не знаю». Тай с ними разговаривал. Вроде бы он с кем-то знаком. Вроде бы они сказали, что Вейдер должен отчислять пять процентов с прибыли. А еще уволить всех, кто не человек. Тай – брат Алекс. Точнее, один из трех ее старших братьев. Двое не сумели вернуться из Канторда в целости и сохранности. Впрочем, хоть возвратились и на том спасибо. Третий же не вернулся вовсе. Я, признаться, Тая Вейдера недолюбливал. Может быть, из-за ожесточенности, которую он и не трудился скрывать? С другой стороны, как тут не ожесточиться? Ты сражался за отчизну, потерял на войне ногу, а отчизне на тебя плевать с высокой колокольни. И Тай не одинок, таких, как он, великое множество. Выйдите на улицу, оглядитесь по сторонам, сами увидите. Отличает его от других лишь то, что он отпрыск богатой и влиятельной семьи. «А почему они взялись за Тая, а не за твоего папочку?» Папа почти отошел от дел. Маме все хуже становится, и он сидит с нею с утра до вечера. А в пивоварню, если и выбирается, то ненадолго. Поговорить с теми, кого знает уже много лет. «Выходит, главный пивовар у нас теперь Тай». Я покосился на покойника. Тот хранил напыщенное молчание, из чего следовало, что Алекс искренно. То есть в действительности все может обстоять совершенно иначе, но она верит в то, что говорит. «Да, он. Ему помогают мистер Хельдемак и мистер Клис». «Разумеется», — покивал я. «Как же иначе? Тайвейдер — никудышный пивовар и ладить с людьми не умеет. И никто из работников его не любит. А Хельдемак и Клис больше, чем просто помощники» правильнее было бы назвать их младшими партнерами. Они вложили в пивное дело Вейдера свои знания и умения, и того и другого у них было в достатке, ибо прежде чем прийти к Вейдеру, оба они владели собственными пивоварнями. Пивная империя Вейдера раскинула щупальца по всему Танферу. Папаша Вейдер, не задумываясь и не чинясь, скупал мелкие пивоварни, гнал в шею прежних управляющих и назначал своих. Здоровая конкуренция. Выживает и процветает тот, у кого дело лучше организовано. И мистер Хельдемак, и мистер Клис присутствовали при разговоре Тая с вымогателями. Вот как. Я снова покосился на покойника. Тот продолжал молчать. Сюрприз, сюрприз. Честно говоря, со слов Алекс я заподозрил, что Тай просто-напросто выкручивает папаша мозги. Решил подзаработать. Вот и сочинил всю эту историю. «Да, Гаррит, ты у нас чемпион по поспешным выводам. Какая прыть!» Правда, я по сей день убежден, что та имел хотя бы отдаленное отношение к тому дельцу, которое, собственно, и свело молочагу Гаррита с папашей ветером. Бочонки, полные отличного пива, словно растворялись в воздухе, принося немалую прибыль тем, кто столь умело изымал их из привычного оборота и пускал налево. Я подрядился вывести лиходеев на чистую воду и провел на пивоварне несколько месяцев, строя из себя подсобного рабочего. Скажу честно, прищучить Тая мне не удалось. Все улики были косвенными, все можно было истолковать двояко, и как злонамеренность, и как явную глупость и неспособность управлять. По такому поводу папа Шевейдеру, я ни словом не обмолвился о его сыночке а он, может быть, затем меня и нанимал, чтобы я раскусил Тая. Как бы то ни было, лазейку, сквозь которую испарялось пиво, я прикрыл, причем скандалов не устраивал, и прикрыл надежно, за что папаша Вейдер продолжал меня благодарить по сию пору. Насчет кружечки другой я уже упоминал, а по праздникам он присылал мне бочонок особого темного. «Ладно, вернемся к нашим овечкам». Конечно, покойник наверняка уже выяснил, кто из присутствующих о чем думает, но я все же спросил. «Что ты думаешь о Тае, Алекс?» «Мне его жалко. Мы все его жалеем». Она потупилась, будто не хотела, чтобы я видел выражение ее лица. «Но?» «Что «но»?» «Ты не докончила фразу. Там явно слышалось «но».» Алекс поглядела на Никс. Похоже, она вдруг сообразила, что сказала слишком много. Интересно, когда покойник перестанет разыгрывать из себя бессловесного истукана? Гарет, мисс Вейдер бережет чувства своей подруги. Чего? Ляпнул я, вздрогнув от неожиданности. Покойник, разумеется, мысленно захихикал. Ему доставляло удовольствие заставать меня врасплох, что называется, с пальцем во рту. Мисс Вейдер привязана к брату и сочувствует ему. В то же время она понимает, чем он отталкивает от себя других людей. А к мисс Николас она привязана еще сильнее. Они подруги детства, и сознательно причинить ей боль мисс Вейдер ни за что не сможет. Что же касается мисс Николас, она спокойно воспринимает все нелепые эпитеты в адрес своего жениха – поскольку эта свадьба для нее не более, чем светская необходимость. Она выходит замуж только для того, чтобы не разочаровывать близких. Конечно, утешает она себя. Тайвейдер вовсе не прекрасный принц, зато со временем станет одним из богатейших людей Танфера и затягивать бракосочетанием не следует, особенно если страхи, которыми полнится головка мисс Вейдер, И «Имеют под собой основания». Я бросил взгляд на Никс. «Да, деньги — великая сила. Как говорится, любовь зла, полюбишь и тая ведера, если тебе пообещают хорошо заплатить, а не хмурится. Злиться должно быть, что я не уделяю ей достаточного внимания. С ней всегда так. Сколько ни ублажай, все мало». «Ладно, Алекс, подведем итог». Зов на вас насел и потребовал денег. Раньше такого не бывало, но все когда-нибудь случается впервые. Что ты хочешь от меня? Чтобы ты их остановил. Правда, я понимаю, тебе это вряд ли по силам, поэтому... Я могу быть до ужаса убедительным, — ставил я. Ну да, особенно когда мои слова подкрепляют своим присутствием Морли Доц и плоскомордый Тарп. Алекс меня не услышала. Настолько была увлечена собственной тирадой. «Наверное, на самом деле я хочу, чтобы ты присмотрел за папой. Когда он узнал, что происходит, то пообещал разобраться с вымогателями. Боюсь, ему захотят преподать урок». «Разумная мысль», — заметил покойник. «Люди, которые приходили к нам, тоже говорили, что они из зова», — сказала Тини. «По-моему, они врали. Глазки у них так и бегали». Тейты держали обувную фабрику. Разбогатели они во время войны, когда сутками напролет точали сапоги для солдат. «Я сравнил воспоминания мисс Вейдер с воспоминаниями мисс Тейт», сообщил покойник. «И теперь допускаю, что мы, возможно, имеем дело с несколькими самозванцами, решившими поживиться на чужих страхах». Иными словами, На белом свете нет ничего настолько святого, что не сгодилось бы для коммерции. Значит, кто-то пытается встать поперек дороги Маренго-Северная Англия. Он сильно рискует. Я продолжал размышлять. И одновременно все спрашивал себя, что красотка Никс могла найти в таком типе, как Тай -Вейдер. Может, я всякий раз заставал его в дурном настроении? Может, на самом деле он милый, ласковый и пушистый? «Просто этого сразу не разглядеть»,